Врач Беттенмуд Появление кари не удивляет его родных. Они уже знают о случившемся от тех, кто вернулся из долины царей, и поэтому ждут мальчика. Однако, несмотря на возвращение сына, дом столяра Анахту полон горя, как полны им и многие дома поселка. Поэтому и нет того веселого шума, который обыкновенно наполняет селение при возвращении мужчин с работы. Не слышно песенной музыки, Незаметно приготовление к праздничному ужину, даже предстоящее завтра шествие не веселит людей. В семье Анахту особенно тяжело. Лица Нэши и Таиси заплаканы, сам столяр молча шагает взад вперед по комнате. Он глубоко переживает арест брата, и когда Кари подробно обо всем рассказывает отцу, анахту становится все мрачнее и мрачнее. Уже, при встрече! Кари заметил, что отец чем-то озабочен. Мальчику кажется, что отца тревожит еще какие-то дела, помимо беды с его братом и Харуди. «Отец, можно я схожу к Паири?» «Как-то там у них?» – спрашивает Кари, окончив рассказ. Паири ушел в святилище. Он хочет попытаться узнать что-нибудь о своем отце. И если это удастся, то передать ему еду. Так что ты не найдешь его. Не стоит тебе ходить. Мать была уже и у них, и у Харуди. Помогла чем можно. Мать Харуди слегла, у нее все время по очереди сидят женщины. Говорит Анахту, «Эх, если бы твой учитель был здесь, вот кто мог бы еще, пожалуй, помочь. А то, боюсь, что худо будет нашим друзьям». «Да, если бы учитель был здесь, а может быть попробовать поискать его в святилище или даже на том берегу?» «Да, вообще худые дела, мальчик мой, худые дела». Задумчиво продолжает Анахту. «А, у тебя что-нибудь случилось, отец?» – решается спросить Карри. Она, кто отрицательно качает головой, но мальчик не верит ему. Слишком озабоченное его лицо, он все время думает о чем-то своем, о чем-то очень тяжелом. Вся семья тихо ложится спать. Утро не приносит облегчения. Нэши, сбегав проведать семьи, Нахтмина и Харуди, торопливо готовит обед. Кари сначала помогает отцу починить печь во дворе, потом они оба садятся в комнате. а Нахту погружается в свои думы. Кари начинает резать соломинки для Таиси. Девочку не унесли сегодня в гору. Она сидит в спальне и тихо плетет свои корзиночки. Но вот раздается стук в дверь. Кари идет, открывает и отступает от неожиданности. На породе стоит Маджай Монту. А за ним высокий молодой жрец, в безукоризненно чистом белом одеянии, с наголо выбритой головой. «Здравствуй, друг!» – весело кричит Монту Столяру. «Вот, принимай гости. Это врач Бекенмут из великого храма Амонра. Он хочет посмотреть твою девочку. Вот увидишь, он непременно ее вылечит». Анахту и Кари приветствуют врача поклоном. «Входи, господин!» – говорит Столяр. – «Пусть Амон благословит твой приход!» «Спасибо тебе! Не каждый врач пришел бы к нам ради девочки. Спасибо и тебе, и Монту!» «Благодарю за добрые слова», — отвечает Питинмут. «А где девочка? Я могу ее видеть?» «Да, господин, конечно, только...» «Не гневайся, господин, но я хочу тебя предупредить, что дочь мою пробовали лечить уже три врача. Художник Хеви, учитель моего сына Кари, приводил к нам врачей, но никто не помог моей девочке. Все сказали, что ее нельзя вылечить. Так что, если окажется, что ты напрасно трудился, не сердись на нас». «Ну что ж, это не беда». А вот попробовать еще раз полечить девочку, если только есть хоть какая-нибудь надежда надо обязательно. Идем, друг, и покажи девочку. В лице Бекенмута есть и доброта, и упорство одновременно. Она кто еще раз клоняется и ведет гости внутрь дома. Кари и Монту садятся на циновки. Мальчик так взволнован, что не может молчать и решается задать вопрос Маджаю. «А откуда ты знаешь этого врача?» О, я его знаю давно. Мы встретились еще на севере, в Саисе. Я служил в охране храма, в Нейт. А там, как ты может знаешь, учились молодые врачи. Там учился и Про него и уже тогда говорили, что он будет очень хорошим врачом. Потом он кончил учиться и вернулся сюда, в храм Амон-Ра. Снова наступает молчание. Наконец слышны голоса. Беттенмут и Анахта возвращаются. Кари с нетерпением всматривается в лицо врача, который это сразу же замечает. «Ты, наверное, хочешь спросить меня, что я думаю о болезни твоей сестры, мальчик?» спрашивает Битенмуд. «Да, господин», отвечает Кари. «Я надеюсь вылечить ее», говорит Бетенмут и улыбается при виде радости, заливающей лицо Кари. «Мне пришлось уже излечить троих таких же больных, излечить новым способом, который я сам придумал». «Но для этого мне надо увезти девочку с собой. Твоя мать тоже поедет. Пока Таисе не поправится, они обе будут жить у моей матери. Я хотел бы, чтобы ты пошел с нами, Кари. Придется помочь в дороге. Твой отец согласен. Идешь?» «С радостью, господин», — отвечает Кари. «Мальчик так доволен, что врач считает болезнь сестру излечимой, что даже забывает на минуту» так огорчившие всех события с каменотесами. Однако он сразу же вспоминает обо всем, потому что ему приходит в голову мысль, что, попав на тот берег, он еще успеет повидать Хеви до того, как он уедет в Инти. «До святилище я могу вас проводить и понести девочку», предлагает Монту, лицо которого так и сияет радостью. «Очень хорошо, спасибо», отвечает Бекенмут. «Я должен только предупредить об этом начальник сторожевого поста. Мы там и встретимся», говорит Маджай, и быстро уходит присядь господин приглашает анахту показывая гостю на покрытые циновками приступок отдохни я сейчас принесу еду а ты кари пойди тебе надо собираться в дорогу кари повинуется отцу и выходит Бетенмут опускается на ценовки и с удовольствием протягивает ноги анахту уходит и вскоре возвращается неся большой поднос с угощением за ним его жена нэшши приносит посуду придвигает к приступку два легких плетеных из соломы столика и ловко расставляет на них все, что они сможем принесли для своего гостя. Ешь и пей, господин, говорит она с легким поклоном. Мы всегда рады гостю, а тем более такому, как ты. Женщина явно взволнована. На ее щеках горит румянец. и слегка распухли. Видно, что она недавно много плакала. Но теперь на ее красивом худощевом лице появилась надежда. Биттенмуд благодарит за приглашение. Анахту предвигает для себя один из стоящих вдоль стен низеньких табуретов и садится рядом с врачом. Нэша уходит продолжать сборы. В дорогу. Некоторое время гости хозяин молча едят, запивая легким пивом вкусное гусиное мясо и свежие пшеничные лепешки. Потом Анахту говорит, «Я не знаю тебя, господин, но мне кажется, что если ты пришел сюда для того, чтобы помочь дочери Сталира и ничего не хочешь взять от нас за это, то ты, верно, хороший человек. Может быть, я скажу лишнее, но у меня случилось большое горе, а может, впереди будет и еще одно, и я хочу тебе обо всем рассказать». «Я тебя слушаю. Говори все, что думаешь», — отвечает Бекенмут. Анахту рассказывает об Орехте, об Оресте, Нахтмина и Харуди, а потом прибавляет, «Боюсь, что и мне грозит беда». «Может, как раз хорошо, что жены и дочери здесь не будет? Видишь ли, господин, я сейчас делаю резной футляр для статуи бога Омона. Работаю в мастерской с другими столярами. У каждого из нас есть свое дело. Кому что поручено? Футляры, подставки, жертвенники. Я на своем футляре уже кончил резьбу. Теперь надо его обвивать листовым золотом. И вот третьего дня». Приходит ко мне вечером домой. Помощник начальника отряда Хати предлагает такую сделку. Заднюю стенку футляра просто окрасить в желтый цвет, а золото, которое пошло бы на обивку, поделить с ним. Бекин слегка поднимает брови. Ну и что же? Я, конечно же, наотрез отказался. У нас в роду воров не бывало. Как бы трудно ни жилось. Но этим я, этим дело не кончилось. Тогда-то он ушел, а вчера приходит опять, спрашивает, не передумал ли я. Нет, говорю, не передумал, и впредь не передумаю, и потому прошу ко мне больше не являться. Рассердился он страшно и говорит, смотри, не пожалей, с этим и ушел. Так ты боишься, что он сделает тебе какие-нибудь неприятности? Да уж не без того, господин. Если бы только неприятности, а то ведь и совсем погубить вот что страшно. За себя бы я так еще не беспокоился. А, ведь у меня семья. А если рассказать все начальнику отряда? Спрашивает... «Бетенмут?» «Да что ты, господин!» Удивленно смотрит на него Анахту. «Это Панебу-то рассказать про его помощника?» «Ах, твой начальник Панеп. Так ты считаешь, что он заодно с помощником, что ли? Думаешь, что он его покроет?» Анахту молчит и смотрит в пол, потом поднимает глаза на гостя и решительно говорит. «Думаю, хуже. Думаю, что его и подослал ко мне Панеп. Вот как? А почему ты так решил?» «Потому что этот человек способен и на худшее, господин. Разве мы мало знаем о его страшных делах? Вот взяли теперь моего брата Нахтмина и Харуди. Они не причастны к ограблению царских гробниц, господин. Клянусь фараоном, они невиновны. А их взяли, и это не без Панеба. Он давно на них зубы точит за то, что они его не боятся и ему не поддаются. А следовало бы взять не их, а самого Панеба. Он как раз лучше всех знает, кто на самом деле залазит в гробницы фараонов. Без него такие делишки не обделываются. Только он всегда остается в стороне». Осудят либо мелких воришек, либо его все невинных, вроде Нахтмина и Харуди. Ведь осудили же три года назад песца Хнумнахта, кражу из гробницы фараона Сети мири Птаха. Покрывалась колесницы и руку песцу отрезали, а украл-то Панеп. И не... не раз было так. А доказать нельзя, все боятся. Да и он всегда так устроит, что и свидетелей не найдешь. А Нахту встает и взволнованно начинает ходить по комнате. Он не брезгает ничем, даже ворует из наших гробниц тут, на кладбище поселка. Он, например, спустился в подземелье гробницы одного ремесленника и украл ложе, на котором стоял гроб с мумией. Подумай, господин, украл вещи, которые были даны умершему человеку. А когда мы его спросили, как он посмел это сделать, так он сказал, что он это ложе купил и выставил свидетелем того же помощника, который теперь вот пристает ко мне». Говорим ему, а куда же делась ложа из гробницы? А он отвечает, «Почем я знаю, кто из вас его украл? А сколько раз он избивал нас? Ведь его собственный сун убежал от него. Пришел на сторожевой пост, плачет и твердит, «Я не могу больше жить с ним». Так и ушел к своему дяде в храм фараона Сети Менмара. «Чего же больше, господин, родной сын? Панеп вообще ни перед чем не остановится. Он убийца, господин». «Что ты всем этим хочешь сказать?» Перебивает врач. «А вот что». Ты знаешь, как он стал начальником нашего отряда ремесленников? Был у нас начальником Небнефер. После того, как он умер, его должен был заменить его старший сын Неферхотеп, как у нас обычно делается. А Панеп убил Неферхотепа. Как убил? А этого никто не знает, но всем известно, что это сделал Панеп. После Нефер должен был бы стать начальником его младший брат Амоннахту. А назначили Панеба. И знаешь почему? Говорят, что Панеп отдал пять рабов Визиру. Тогда еще Визиром был. Прайм Хэп. И тот назначил начальником Панеба и замял дело об убийстве. Беттенмут слушает все это молча, только крепко сжатые руки и нахмуренные брови показывают, что рассказ Анахту глубоко волнует врача. А пожаловаться на него некому, господин, продолжает Анахту. За него горой стоит сам Паура. Так его защищает, что видно ему выгодно, чтобы Панеп сидел у нас в начальниках. А на Паура Кому пожаловаться? Может, скажешь Визиру? А вот смотри, что получилось, когда даже такой важный человек, как правитель города Пасер, подал Визиру жалобу на Паура. Все обвинения оказались клеветой. Паура ни в чем не виноват, все у него, дескать, в порядке. Вот, все царские гробницы целы, кроме одной. Наверное, в ней не успели для видимости навести порядок и снова запечатать. А может быть, нельзя было уж совсем отпереться. А заодно и от неугодных людей избавились. А вот почему этот визир в первый раз послал во главе обследования именно Паура? А? Разве так делают, господин? Бетинмут молчит, а жаловаться некуда. Нет правды, нет помощи. Остается только на волю богов положиться. Хочу сегодня же пойти помолиться владычице западной вершине, покровительнице нашего поселка. Буду просить ее отвести от меня беду. Другой помощи мне не найти. Бетинмут опускает голову и все так же молчит. Умолкает и Анахту. Витенмурд встает и решительно кладет руку на плечо Анахту. Вот что, друг, говорит он, как всегда, спокойно, но с каким-то оттенком твердости в голосе. Ты говорил, что Панеп получил место начальника отряда, убив сына прежнего начальника, который получил это место по закону. Так. И еще ты, кажется, сказал, что у битвы остался брат, который, собственно, и должен был стать начальником отряда, раз эта должность переходит у вас по наследству. Да, господин, все это так. Отвечал Анахту. Он не понимал, что имеет в виду его гость, но слушал внимательно и с полным доверием. Так вот, пусть этот человек напишет все подробно. Понимаешь, все как было дело. И что он вообще знает про Панеба? Ну, словом, все, что ты мне сейчас рассказал. И пусть этот документ он отвезет сам на север, где сейчас находится фараон. И передаст его тоже лично визиру в северной части страны. Только пусть он все это сделает сам, никому не поручая и никому не доверяя. Понял? Понял, господин. Анахту продолжает также внимательно слушать. И еще. Если потом сюда приедут от того визира посланные им люди для проверки всего дела, вам надо действовать дружно, не бояться панеба и говорить прямо и твердо все, что вы знаете. Запомни Анахту, что сила в единении. Одна пчела не прогонит гиену, а много пчел могут ее удалить. Ну, пора идти. Посмотрим, готовы ли твои. Да вот что. Если действительно с тобой что-нибудь случится, непременно дай мне знать. Пускай меня найдет. Если уж трясется несчастье, помни, что твою семью я не оставлю. Молчи, молчи, ничего не надо говорить. Иди, их, нам надо вовремя приехать на ту сторону. она вот все-таки успевает произнести несколько слов благодарности, хотя волнение мешает ему сказать все, что рвется из его сердца. Он машет рукой и уходит. Беттенмут опять садится на приступок и опускает голову на руки. Он сразу становится каким-то утомленным, точно постаревшим. И так, сжимая бритую голову, своими сильными руками он сидит, пока за дверью не раздаются веселые детские голоса. Тогда Беттенмут сразу поднимается, принимает свой обычный спокойный вид и так встречает входящих Ханахту, Стоиси на руках, Нэши и кари несущего узелок. «Ну вот и хорошо. Собрались, — бодро говорит Беттенмут. — Тогда идемте». Все выходят. Анахт хочет проводить семью и сам несет дочку. Остальные идут сзади. Пройдя несколько домов вдоль главной улицы, Анахт останавливается и говорит, обернувшись к Бекенмуту. Прости, господин, но девочка очень хочет проститься с арфистом Неферхотепом. Это его дом. Я зайду с ней на минуту и догоню вас. Хорошо? Конечно. Очень хорошо, что Таиси помнит своих друзей. Ласково проговорил Бекенмуту. Анахту с девочкой входит в дом, а остальные не спеша идут дальше. У ворот Анахту догоняет их. Маленькая группа подходит к сторожевому посту, у которого их уже поджидает Монту. Ну, мне, пожалуй, пора идти обратно, говорит останавливаясь Анахту. Нужно еще навестить семью брата. Давай мне дочку, я понесу ее, говорит Маджай. И ловко берет Таиси от отца. Все прощаются. Анахту смотрит на жену и детей с такой грустью, что нынче останавливается в нерешительности. Иди, иди, жена. «Иди же!» – спохватывается столяр и старается придать лицу спокойное выражение. «Иди, все будет хорошо. Будь здорова, дочка. Спасибо тебе, господин, и тебе, Монту. Возвращайся скорее, кари!» кто стоит и машет рукой вслед уходящим. Таиси смотрит на него и тоже машет ему ручкой. «Новый друг» Лодка медленно пересекает реку. Гребец, сильный сириец, равномерно поднимает и опускает весло, А сидящий на корме старик ловко правит длинным рулевым веслом, направляя лодку так, чтобы ее не сносило течением. Посредине на самом удобном и спокойном месте сидит Неша, на коленях которой полулежит Таиси. Глаза девочки широко раскрыты. Чувствуется, что она с напряженным вниманием смотрит вперед. Позади Нэша, перед рулевым, расположился битинмут а на самом носу сидит Кари. Таиси все еще не вполне может прийти в себя от множества новых впечатлений, свалившихся на нее. Она даже не очень отчетливо помнит, как они зашли до поразивших ее своей высотой башен западных ворот храма. Как Бекинмуд привел их в дом своего друга, врача Минхау, где они немного отдохнули. Там с ними простился Маджай Монту и ушел обратно в горы. А Минхау послал с ними своих рабов, старика рулевого и вот этого сирийца, который нес Таиси до берега. А теперь гребет. Лодка тоже принадлежит Минхау. Хорошая лодка, крепкая, на ней не страшно плыть, даже по такой широкой и глубокой реке. Таиси видит на берегу много зданий. Особенно привлекает ее внимание огромный храм, колонны которого отражаются в воде. Бекинмут уже сказал, что это Ипетрес, второе по величине святилище бога Амонра, царя всех богов Египта. Но они едут не туда. Им надо пристать севернее, вон к той пристани, от которой идет дорога к главному храму, того же бога амон который называется Ипетсут. суд И Таисия, затаив дыхание, смотрит на ступени красивый каменный пристани, к которой они приближаются. Вот она ближе, ближе, вот нос лодки уже слегка ударяется об нижнюю ступень. кари выскакивает и держит лодку, пока все, кроме рулевого, выходят. Сирийц опять несет Таиси, и через его плечо девочка видит, как старый раб, уложив свое длинное весло на дно лодки и кликнув что-то на незнакомом языке сирийцу, берет его весла и начинает медленно грести, направляясь вдоль берега к северу, где виднеется множество рыбачьих лодок. Бекин Мут идет впереди, за ним сирийц Таиси, сзади Нэши и Кай. Вот Кончается лестница, и Таиси слегка встыкивает от удивления и восторга. Прямо перед ней широкой аллея, по обеим сторонам которой стоят большие гранитные статуи баранов. Таиси знает, что баран – священное животное бога Амон-ра, поэтому ей понятно, почему два ряда огромных каменных баранов точно бы охраняют подход к храму Амон. И вот в конце аллеи виден и фасад храма. Две широкие башни с бронзовыми воротами между ними. К башням прикреплены высокие деревянные мачты с флагами. По сторонам ворот стоят гигантские скульптуры фараонов. Слева от аллеи Таиси видит большую пальмовую рощу, зелень которой особенно привлекает девочку, выросшую среди выжженных солнцем скал. Что это? Бетинмут как раз сворачивает туда. Как хорошо здесь в тени. Хоть бы подальше ее несли, и подольше ее несли, под этими чудесными деревьями. Но роща не так велика, как это показалось Таиси на первый взгляд. Уже видны расположенные за ней налево огороды, правее – побеленные невысокие стены, в которых кое-где есть ворота. Поверх стен местами поднимают свои горделивые верхушки, пальмы. Около одних ворот, имеющих вид маленьких, красиво расписанных башенок, Бекинмут останавливается. Ну вот, мы и пришли. Говорит он и входит в ворота, прямо от которых идет дорожка к небольшой глинобитной стенке, за которой расположен довольно обширный сад. Но, к огорчению Таиси, Бетинмут идет не туда, а направо, к дому, в дверях которого стоит высокая пожилая женщина и радостно улыбается молодому врачу. Бетинмут почтительно склоняется перед ней, а она нежно обнимает его голову. С минуты они смотрят друг другу в глаза. Потом Битинмут оборачивается и, показывая рукой на пришедших с ним, говорит «Я привел гостей, мать». «Очень хорошо, сын, гости всегда желанны». Женщина приветливо протягивает руку навстречу Нэше и ласково обнимает ее. «Входи, сестра, под нашим кровом ты найдешь отдых и покой. А это и есть Таиси. Иди ко мне, девочка». Она осторожно берет Таиси ловкими сильными руками, привычными к уходу за больными, и уносит девочку в дом. Нэше идет за ней». Сиреец кланяется и уходит обратно, и только тогда Кари замечает, что в доме за деревью, что в доме за дверью стоит мальчик, почти одного с ним возраста, который не сводит глаз с Бетинмута. А, это ты Рамос, приветливо обращается к нему Бегенмуд. Здравствуй, господин, отвечает мальчик, хлоняясь, и отступает, желая дать дорогу Бегенмут. Но тот продолжает стоять и, положив руку на плечо Кари, слегка подталкивает его вперед. Вот Кари, познакомься, это Рамос, мой ученик. А это Кари, ты знаешь его учителя. «Рамос, художника Хеви, ты ведь не раз встречал его у твоего деда? Вы с Кари должны подружиться, ты покажешь ему все здесь у нас, а он тебе расскажет про свой поселок, слушающих зов». Рамос кивает головой, и мальчики внимательно смотрят друг на друга. Рамос чуть повыше Кали, такой же худощавый, стройный, его голова совершенно выбрита, как у жреца. Он одет в очень чистую белую одежду из тонкого полотна, а на шею у него висит узенькая золотая цепочка с подвеской, фигуркой сокола из полупрозрачного красного камня. сердольника. Кари, запыленный после дороги, кажется очень неопрятным по сравнению с Рамосом. Беттенмуд понимает состояние мальчика и говорит. «Рамос, проводи Кари в сад, пусть он выкупается и переоденется, я тоже приду к вам освежиться». «Хорошо, господин», — отвечает Рамос, и, обращаясь к Кари, предлагает. «Пойдем». «Чистые одежды у тебя с собой?» Получив утвердительный ответ, он ведет своего нового знакомого в сад. Битинмуд тем временем входит в дом, рассказав матери о своем путешествии в горы и попросив ее вымыть тайси в теплой воде и распорядиться с ужином. врач берет чистые одежды и тоже идет в сад. Кари уже выкопался и сидит рядом с Рамосом в тени под ветвями старой Сикаморо. Что-то есть в них общее. Наверняка они подружатся, думает Бетен спускаясь по ступенькам к большому пруду, вырутому посредине сада. А мальчики, между тем, действительно нравятся друг другу. Рамос расспрашивает Карри о поселке, про которого он много слышал, о том, как он учится у Хеви. Кари, в свою очередь, узнает, что родителей у Рамоса нет. Они погибли во время большого пожара. Рамос живет у старого деда, важного человека, второго жреца Амон-Ра в Иппет-суд. В доме у деда очень тихо, очень строго. Рамос тоже... Будет жрецом. он уже и сейчас помогает во время обрядов в храме, но он хочет быть врачом, как Бекенмут. Дед разрешает ему учиться у Бекенмута, которого считает очень способным врачом, а потом, может быть, ему удастся поехать на север, в Саис, а то в то замечательное врачебное училище, самое лучшее в Египте, где учился и сам Бекенмут. «А сюда ты пришел, чтобы проводить Таис?» – спрашивает Рамс. – «Нет, чтобы узнать, не здесь ли еще мой учитель, Хеви», – отвечает Кари. Могу тебе сказать, что он уехал совсем недавно. Видишь ли, моему деду поручено управлять всеми художественными мастерскими нашего храма, да и работами в царских гробницах и храмах на вашем берегу. Дед тоже направляет зодчих, художников, скульпторов, иногда в другие города. А меня он часто посылает в мастерские с разными поручениями. Так вот, что я знаю? Все, что там делается. Знаю также, кто куда уезжает по приказу деда. Твой учитель еще сегодня утром был у деда, а потом сразу и уехал. А зачем он тебе нужен? Карри дает уклончивый ответ. и Рама испоняв, что его новый товарищ не хочет об этом говорить, уже не повторяет вопроса и переводит разговоры на другие темы. Бекинмут уходит в дом посмотреть, как там идут дела. Через некоторое время он возвращается в сад, неся на руках Таиси. При виде цветов, деревьев виноградных лоз с тяжелыми гроздьями синих ягод девочка вскрикивает от восхищения. Бетенмут ходит с ней по всем дорожкам. Все показывает, объясняет, как называются те растения, которых Таиси не знает. Он позволяет ей срывать то веточку с дерева или куста, то цветок с клумбы. Особенный восторг вызывает у Таиси пруд. Врач садится на ступеньки, ведущие к воде, и девочка не может никак налюбоваться на голубые и белые цветы лотосов и на плавающих прозрачных струях рыбок. «Как у тебя здесь хорошо, господин!» — говорит Таиси, прижимая к груди собранный букет. «Как легко дышится! Как славно пахнут цветы! А рыбки Рыбки! А вон на дереве, смотри, какая красивая птичка с ярким хохолком! А вон летит другая с голубой головкой! Ох, как хорошо! Я даже не думал, что такое бывает!» Битенмут Мут улыбается. Рамос внимательно следит за маленькой гостью своего учителя. Бедная девочка совсем не может ходить. Хоть бы удалось ее вылечить. Чем бы ее развлечь? Чтобы ей подарить? Семья Бетенмута и гости ужинают в беседке, выстроенной в самом тенистом углу сада. От свежего воздуха или же от радостного возбуждения, но сегодня у Таиси хороший аппетит. Она, вопреки обыкновению, ест с удовольствием. После ужина Рамос уходит и обещает скоро вернуться. Таиси остается с братом в беседке, мать Бетенмута укутывает ноги девочки и уходит с сыном и Неши в дом. В саду наступает тишина. Слышно, как безостановочно звенят кузнечики. Слегка шелестят листья пальм. Чуть журчит вода в канале, соединяющем пруд с большими оросительными каналами, пересекающими огороды, которые Таисия видела по дороге сада. Громко поет какая-то птица, сладко пахнут цветы. Таисия молча наслаждается всем, что ее окружает. Кари тоже молчит и думает. Свои, невеселые, думы. Проходит час и появляется Рамос. Он несет довольно большую корзинку, бережно держа свою ношу обеими руками. А вот и я, говорит Рамос, входя в беседку и ставя корзинку рядом с Таиси. В корзинке что-то шевелится, и оттуда раздается легкий писк. Таиси и Кари с удивлением смотрят то на Рамоса, то на корзинку. Рамос улыбается, потом встает и медленно... Отодвигает крышку. Из корзинки показывается смешная головка маленькой обезьянки, с любопытством, но без всякого страха смотрящей на детей черными блестящими глазками. Тайси в восторге, хлопает в ладоши, и Рамос, вынув обезьянку, отдает ее девочке. «Вот Тайси, бери ее», — говорит Рамос. «Она хорошая, добрая и веселая». Она ручная. Ты не бойся, она не кусается, не царапается. Она уже несколько месяцев живет с людьми. На ночь сегодня ты ее все-таки лучше привяжи, чтобы она не убежала. А завтра она уже к тебе привыкнет. Особенно, если ты сама будешь ее кормить. Таиси робко берет обезьянку и тихо гладит ее мягкую коричневую шерстку. Зверек, в свою очередь, гладит руку девочки и делает ей умолительные гримасы. Таиси смеется и уже не боится обезьянку. Ей только не верится, что этот чудесный зверек теперь принадлежит ей. Незаметно подошедший к детям Бекинмут, некоторое время с улыбкой смотрит на девочку. радующуюся Живому подарку. с первым замечает врача. Таисия оживленно показывает ему зверька и спрашивает: А, а мне можно оставить обезьянку у себя, господин? Конечно, девочка, можно. Она никому здесь не помешает. Только теперь тебе надо ложиться спать. Давай я тебя отнесу. Битенмут он носит Таиси, и мальчики остаются одни. Рамыс начинает расспрашивать Кари о его работе. О поселке, в котором он живет. Он слушает так внимательно, так всем интересуется, что Кари постепенно рассказывает ему и о последних тяжелых событиях. Рамос сдвигает брови и молча выслушивает все до конца, подперев щеку кулаком. «Да, это действительно худо», — говорит он наконец. «Твой отец прав. Здесь может помочь, пожалуй, только мой учитель. Только твой учитель. Его очень ценят. Сам верховный жрец нашего храма знает какой это художник. Недаром он руководит всеми работами в гробницах фараона царицы и царских детей. Вот что, Карри, о приезде Хеви я сразу же узнаю, потому что он приедет к деду, и тогда я ему все расскажу. Вернее, попрошу рассказать Бекинмуту, так будет лучше. И вообще я буду узнавать все, что смогу про это дело, ведь мой дед входит в состав городского суда. Вот спас Рамос. Карри горячо сжимает руку мальчик. «Ну что ты, не стоит? Очень уж это гадкое дело», — отвечает Рамос. Мальчики замолкают замолкает, и оба Потом Рамос встряхивает головой и встает. «А когда ты уезжаешь?» «Завтра. А что? Я подумал, может быть, успею еще что-нибудь узнать от деда. Ты подожди меня завтра, хорошо? Я приду. После обеда». Но на следующий день Рамос приходит в дом врача гораздо раньше, чем обещал накануне. Однако хмурое выражение его лица не предвещает ничего хорошего. «Ты узнал что-нибудь?» – с тревогой и надеждой спрашивает Кари. «Завтра будет заседать главный суд города», – тихо говорит Рамос. Будут разбирать жалобу Пасера на то, что Паура плохо смотрит за царскими кладбищами и обвинение Медника Пахара в грабежах. Кари схватывает Рамоса за руку. А других людей, обвиненных в том же, разве не будут судить завтра? О них пока никто ничего не говорит. А спрашивать я не могу, сам понимаешь, что меня тогда сразу же спросят. Откуда я про них знаю? Отвечает Рамос и, помолчав, говорит. Ну, я иду домой. Мне придется весь день и всю ночь быть в храме, помогать готовиться к празднику долины. Ты ведь знаешь, что через два дня праздник и статуи богов из наших храмов торжественно отправится на ваш берег. Все жрецы тоже поедут. И ты, и я, конечно. Поэтому у нас теперь все очень заняты. Но я все равно узнаю от деда, чем кончится суд. А вот как мне об этом передать тебе? Ты будешь на празднике? Я очень хочу быть. До самого праздника мы все свободны от работы. Я хочу уйти из поселка еще накануне праздника к одному своему приятелю. Его зовут Тути, его отец-садовник, посреди, в святилище. Они там и живут. Тути обещал, что он попросит своего отца взять меня на их лобку, встречать знаменитые священные корабли вашего храма. Я ведь их еще никогда не видел, а Тути говорит, что они действительно замечательные. Да, это, конечно, стоит посмотреть. Так значит, ты будешь во время праздника в святилище? Я ведь тоже приеду туда с нашими жрецами. Вот бы нам с тобой там и встретиться. Как бы это сделать? Как? Постой, может быть, мне подождать тебя у храма? Нет, я могу там очень долго задержаться. Тогда вот что, я буду ночевать у Тути. Приходи туда. Тути живет слева от храма, по направлению к западным воротам. Там все знают садовника по среде. Ты спроси, где его дом и приходи. Хорошо? Да, это, пожалуй, самое лучшее. Ну, а пока прощай. Меня ждут.